Глава вторая. Зубы под шляпками. Изредка подсвечивая себе дорогу фонариком, группа спасателей продвигалась по лесной тропинке, которая петляла между коренастыми дубами, могучими елями, изящными березами, колючими кактусами и необъятными баобабами. О нет, автор не сошел с ума. Просто сказки существуют не только в России, они есть у каждого народа, Отсюда и видовое разнообразие растений. Иногда на тропинке попадались указатели — дощечки, привязанные лыком к стволам деревьев. Надписи, хоть и сделанные на старославянском, датском, шведском, немецком, английском и других языках, читались легко и понимались с первого прочтения. Владение али али-бабы. Охраняются разбойниками. Не говорите, что вас не предупредили». Или «Кот в сапогах. Обдурю, облапошу, объегорю». Или «Серый волк. Желающих покататься, прошу не беспокоить». Или «Здесь живет мальчик-спальчик. с пальчик. Пожалуйста, передвигаясь по территории, внимательно смотрите под ноги». И последнее. Туристов, желающих взглянуть на царевну-лягушку, предупреждаем. «Лягушки нет. Превратилась в царевну. Болото на месте. Милости просим». «Мне все время кажется, что я сплю и вижу сон», — прочитав очередное предупреждение, сказал Ник. «Жаль, фотоаппарата нет. Потом кому расскажи, не поверит. «Так никому и нельзя рассказывать», — напомнил Марк. «А ученые все бы отдали, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на сказочный мир». «Вот уж про ученых можешь даже и не говорить», — притормозила его фантазии Катя. «Они на границе моего папу поставили, а в Ромашкина Антона». «Значит, или уже нагляделись, или не хотят вмешиваться в здешнюю жизнь?» «Они не хотят, а мы вмешаемся». Разговор оборвался. Кто-то обдумывал последние слова Марка. Кто-то просто стучал зубами от страха. Через некоторое время Катя спросила, идущую рядом Мари. «Как ты думаешь, Ледомира уже очнулась? Пора ждать неприятностей, или можно пока не волноваться? Ведьма не труслива!» Догадается, что мы ушли от ее огня, и начнет козни строить. Чуть раньше или чуть позже. Не так важно. Только расслабляться нам все равно не гоже. У Ледомира есть сторонники среди нечисти. Она может распоряжение дать, чтобы они с нами расправились. «Вы слышали, что Мари сказала?» Повысила голос Катя. «Пусть каждый внимательно смотрит по сторонам. Хоть и темно, но что-то заметить можно». Признавая Катину правоту, Ник с Марком стали внимательнее вглядываться в лес. Взгляды девочек были прикованы к дороге. Увидеть нечисть среди деревьев они боялись. «Ай!» — вдруг взвизгнула Карина и высоко подскочила. «Ой, что? Кто?» — Ник совершил не менее показательный прыжок. «Да что же это такое?» — закричала Катя и, превозмогая страх и желание бежать, опустилась на колени и тут же снова вскочила. «Там, там! Они! С глазами и зубами!» «Кто?» — испуганно спросила Настя. Она пока ничего не чувствовала. «Да грибы же! Лисички! Светите фонариком скорее!» Марк нажал кнопку. Яркий луч выхватил группу грибов, ласково называемых лисичками. На первый взгляд вполне обычных, а вот на второй... «Смотрите, вон под шляпкой ротик, видите?» Ткнула Катя в ближайший гриб. Неротик, целая пасть, проворчал Ник. Ледомира постаралась, предположила Мари. Карина, как думаешь? Конечно, ее рук дело, больше некому. Теперь надо и ухо востро держать и смотреть в оба. Это только начало. Дальше будет посерьезнее. Да уж куда серьезнее? И эти-то кусаются как звери! воскликнула Настя. «Но грибы можно обойти или палкой сбить. Ледомира им только рот и глаза дала, а ногах не позаботилась». «Не может она грибу ноги дать», — догадался Марк. «У гриба ведь одна уже есть, куда вторую вставлять. А на одной не больно-то побегаешь». «Точно, я как-то не подумала. Давайте их и вправду палкой посшибаем. Только палку лучше на тропинке поискать. Вдруг в лесу грибы покрупнее...» «Мухоморы, боровики тоже кусаться начнут. Такие и съесть могут. Мне, например, туда совсем не хочется». «Не съедят», — успокоил Настю Марк. «Откуда ты знаешь?» — проанализировал. «Почему лисички кусаются? Потому что относятся к семейству псовых. А боровик или мухомор — совсем другая классификация». Найдем боровик, я тебе его дам подержать. Для чистоты эксперимента». — пообещала Катя. — Да, пожалуйста, наука знавала и не такие эксперименты. Готовый к самопожертвованию, Марк гордо поднял голову. — Ну, просто Джордана Бруно, — усмехнулся Ник. Разбросав лисички, друзья пошли дальше. Теперь они не забывали посматривать и на тропинку. — Интересно, чего вообще можно ожидать от Ледомира? — Ник, к кому не обращаясь, задала вопрос Катя. — Ходячие корявые деревья? Стадо оборотней. Русалки с русалами? Русалы это кто? спросил Ник. Ну, русалка мужчина. Зачем? Чтобы завлекать, конечно. Тебе и Марку русалки. Красивые! А нам, девчонкам, русалы! Логично! Еще могут дикие животные быть. Змеи. Только не змеи! взвизгнула Настя. Одну увижу, и все. Какая разница, кто тебя съест? поддел Ник. «Фу, дурак! Никто не съест!» толкнула его Настя. «Не думаю, что у Ледомира осталось много сторонников», заметила Мари. «Почему?» удивился Марк. «Она же ведьма, к власти рвется. темноту вот организовала. Сейчас у нее под крылышком любой нечисти должно быть хорошо». «Не любой», возразила Мари. «Вон Баба Яга, например, с Ледомирой не согласна. Ночью травы не растут, а без них ей никак». Она в своей избушке отсиживается. Заперлась вместе с Василисой. Опытом обмениваются. А Иван их отлично охраняет. Кощей тоже в замке укрылся. Он ведь как с Иваном сошелся, присмирел. Да и русалки на нашей стороне. «А эти почему?» — удивился Ник. «Так соловья-разбойника наслушались» — стихов его. «Повлюблялись все поголовно. Поэт с нами, потому и русалки с нами. А заодно Кикиморы и Лешей. «С кем же тогда осталась Ледомира? Кто у нее в списке приближенных? – спросил Марк. «Упыри всякие, оборотни. Пришлые они, им здесь никого не жалко. Вот и приклеились к Ледомире», — грустно ответила Мари.